В 17.30 командир субмарины подошел к эхоледомеру и посмотрел через плечо Бенсона. «Какова в среднем толщина ледяных полей?» — спросил он доктора. «Четыре-пять метров», — ответил тот устало. «Пожалуй, ближе к пяти». «Лейтенант Милс», — сняв трубку, проговорил Сонсон, — говорит командир, «в каком состоянии торпеды, с которыми вы там возитесь?» «Работы закончены? Добро. Подготовиться к зарядке торпедных аппаратов. Продолжу поиск еще полчаса, а потом дело за вами. Да, правильно меня поняли. Попробуем пробить дыру в ледяном покрове». С этими словами он повесил трубку. «Пять метров, толщина нешуточная», — задумчиво проговорил Ганзен. «Лед самортизирует?» и девяносто процентов ударной силы будет направлено вниз. «Как думаешь, командир, сумеем пробить ледяной покров толщиной в пять метров?» «Представления не имею», — признался Сонсон. -сон. «Пока не попробуем, не узнаем». «Неужели никто не пытался сделать этого?» — удивился я. «Никто. Во всяком случае, в американском флоте». «Возможно, у русских есть опыт в такого рода операциях, однако, — сухо добавил он, — они не очень-то охотно делятся с нами информацией. Разве взрывом торпед не повредит корпус дельфина? — спросил я. Намерения Сонсона были мне не по душе. Если это произойдет, кораблестроителям придется нести немалые убытки. Торпеда управляется дистанционно, она взорвется лишь после того, как удалиться от корабля на тысячу ярдов. Ко всему ей придется пройти расстояние ярдов в 800, прежде чем сработает устройство, которое поставит торпеду на боевой взвод. Мы развернемся носом к месту взрыва и почти не ощутим удара. — Очень тяжелый лед, — повторял Бенсон. — Девять, двенадцать, пятнадцать метров. Чрезвычайно тяжелый лед. Если торпеда взорвется под такой толщей льда, вряд ли отколется даже нижняя ее часть, заметил я. Постараемся, чтобы этого не произошло. Найдем участок нормальной толщины, удалимся от него за тысячу ярдов, а потом выстрелим. Тонкий лед, не закричала, заорал благим матом Бенсон. Тонкий лед, отставить, чистая вода, совершенно свободная от льда. Я сперва решил, что или в Ледомере, или же в голове Бенсона полетел плавкий предохранитель. Однако у командира поста погружения и всплытия таких сомнений не возникло. Я вцепился в какой-то предмет, чтобы не упасть. Субмарина круто накренилась на левый борт, ложась на обратный курс, избавляя ход. Нужно было вернуться на то место, где Бенсон обнаружил полынью. Посмотрев на карту, Сонсон в полголоса отдал команду. Огромные бронзовые волны закрутились в обратную сторону, врезаясь в воду, и подводный корабль замер, как вкопанный. «Как наши дела, док?» — спросил командир. «Чистая вода», — благоговейно произнес Бенсон. «Вижу четко. Полынья узкая, но мы в ней поместимся. Участок чистой воды значительной протяженности. Круто поворачивает под углом сорок пять градусов. Под всплываем до 150 футов, произнес Сонсон. Загудели насосы. Точно дирижабль, отрывающийся от земли, дельфин начал плавно подниматься. Затем снова приняли воду в балластные цистерны. Подъем прекратился. Поднять перископ, приказал командир. Труба перископа с шипением поползла вверх. Взглянув в окуляр, Сонсон. Жестом подозвал меня. «Посмотрите-ка», — просиял он, — «такой красоты вы в жизни не видели!» Я последовал его совету. «Если бы картину, представшую моему взору, удалось заключить в раму, вы бы ни за что ее не продали, будь она хоть кисти Пикассо». Но я понял, что имел в виду командир субмарины. По обоим бортам корабля возвышались черные громады, а между ними, параллельно диаметральной плоскости субмарины, тянулась полоса чуть посветлее, с зеленоватым оттенком. Это было разводие, образовавшееся в тяжелом льду. Три минуты спустя мы оказались на поверхности Ледовитого океана в каких-то 250 милях от Северного полюса. Гигантские обломки сплоченного многолетнего льда вздыбились фантастическими хребтами высотой до 15 метров, метров на 6 выше ограждения мостика. Они находились так близко, что казалось, протяни руку, достанешь. Не то три, не то четыре ледяных горы тянулись в западном направлении. Дальше свет прожектора упирался в темноту. На востоке мы не смогли разглядеть ничего. Ветрозащитные очки мгновенно обледеневали. Наклонив головы и прикрыв ладонями глаза, мы успели заметить лишь полоску черной воды, которая начала затягиваться льдом. Судя по анимометру, установленному на мостике, скорость ветра с диким воем налетавшего на ограждение мостика и выдвижные устройства составляла 60 узлов. Шторм стал иным чем был утром. Это был уже не град, подхваченный ветром, то усиливавшимся, то ослабевавшим, а сплошная стена, метавшая острые дротики ледяных иголок, способных пробить насквозь самый толстый картон или в дребезги разбить стакан у вас в руках. Сквозь погребальное завывание ветра, то и дело слышались какие-то скрипы, удары гигантских весом в миллионы тонн ледяных глыб, с гулом, сталкивающихся между собой под давлением штормового ветра и некой неведомой силы, возникшей за много сотен миль от нас. Эти массы льда наваливались друг на друга и разламывались на части, то громоздясь, образуя наслоение льдин, то с диким визгом расходясь, образуя при этом каналы чистой воды, тотчас начинавшей затягиваться на наледью. «Мы с вами тронутые, что ли?» «Пойдемте вниз», — сказал мне на ухо Сонсон, с трудом сумевший перекричать эту адскую какофонию. Вскоре мы оказались в сравнительной тишине центрального поста. Сонсон развязал шнурок капюшона, стащил с себя шарф, снял очки, закрывавшие его лицо, и, посмотрев на меня, недоуменно покачал головой. «А еще говорят об арктическом безмолвии». «Клянусь небом, котельная мастерская, читальный зал по сравнению с этим безмолвием. В прошлом году мы несколько раз всплывали среди пакового льда, но ничего подобного не видели и не слышали. А ведь дело было тоже зимой. И холодина, и ветра дуй, но не было такого случая, чтобы мы не спустились на лед и не совершили прогулку». Помню, я еще удивлялся рассказам про полярных исследователей, которые по несколько дней сидели в своих палатках и носа не высовывали наружу. Но теперь понимаю, почему погиб капитан Скотт. «Погода действительно мерзкая», — согласился я. «Насколько безопасно наше положение, командир?» «Кто его знает?» — пожал плечами Сонсон. Сон. «Нас прижало ветром к западному краю полыньи, так что...» С правого борта остается метров пятьдесят чистой воды. Но вы же сами слышали и видели, что идет подвижка льда, причем довольно мощная. Канал, в котором мы находимся, образовался меньше, чем час назад. Как долго он просуществует? Это зависит от геометрии льдов, но такие полыньи иногда могут исчезать довольно быстро. Корпус дельфина достаточно прочен. Но если нас придавит ледяной стеной в миллион тонн весом, ему не выдержать. Во всяком случае, как только остовая стена приблизится метра на три к правому борту субмарины, сматываем удочки. Не стану вам объяснять, что бывает, когда корабль попадает в ледовый плен. Знаю. Его сплющивает, как консервную банку. Потом он несколько лет дрейфует по верхушке мира, Затем падает на дно, на глубину две мили. Американская администрация это пришлось бы не по вкусу, командир. Полагаю, вопрос о моем продвижении по службе был бы снят с повестки дня, согласился Сунсун. Думаю, Эй, раздался клич из радиорубки. Эй, подойдите сюда. Забринский по мне соскучился, буркнул командир. С этими словами он быстрыми шагами направился в операторскую. Забринский сидел в полоборота с улыбкой до ушей, в руке головные телефоны. Сонсон взял протянутые телефоны, послушал и кивнул головой. — Д.С.В. — проронил он. — Д.С.В. — доктор Карпентер. Мы их нашли. Запеленговали их, лады. Повернувшись к старшине рулевому, Сонсон сказал, — Элис, вызови штурманского офицера. «Мы их всех подберем, — командир, — жизнерадостно произнес Забринский. Несмотря на широкую улыбку, в глазах его веселья не было. Похоже, парни там подобрались довольно крутые. Очень крутые. Рассеянно отозвался Сунсун. -сун. По его лицу я понял, что он прислушивается к грохоту мелких кусочков льда, стучавших по корпусу субмарины, словно мириады пневматических молоточков. Из-за грохота было почти невозможно разговаривать. Очень. Установили двухстороннюю связь? Отрицательно покачав головой, радист отвернулся. Улыбки на его лице как не бывало. Пришел Рейберн. Забрав протянутый ему листок, направился к себе в штурманскую рубку. Мы последовали за ним. Спустя минуту он поднял голову и произнес... Если кому-то захочется совершить воскресную прогулку, такая возможность есть. Они так близко. Рукой подать. В пяти милях к востоку от нас, плюс-минус полмили. Чем мы не ищейки, а? Нам просто повезло, лаконично ответил Солнсон. Вернувшись в радиорубку, он поинтересовался. Поддерживается контакт со станцией? Связь с нею потеряна. Начисто. Мы слышали их всего минуту, командир. Потом сигнал начал слабеть и затух. Думаю, карпентер прав. Они там крутят генератор ручкой. Помолчав, радист произнес. Даже моя шестилетняя дочка смогла бы запросто крутить такую машину целых пять минут подряд. Молча посмотрев на меня, Сунсон отвернулся. Я пошел за ним к пульту погружения и всплытия. Со стороны люка, соединявшегося с мостиком, слышался вой шторма, жуткий грохот и скрип льдов. Забринский очень точно выразился. «Интересно, долго ли продлится этот треклятый шторм? Очень долго. У меня в каюте есть медицинская сумка, фляжка медицинского спирта и арктическая одежда. Вы не можете дать мне...» Двенадцати килограммовый пакет с аварийным запасом продовольствия. Бенсон знает, что мне понадобится. Думаете, я рехнулся? медленно произнес Сонсон. Это кто тут рехнулся? спросил Ганзен, только что вошедший в центральный пост из носового коридора. Он услышал лишь последние слова командира, но выражение лица его не видел. Очень опасное состояние. Придется взять командование на себя, шеф а тебя заковать в кандалы. Если не ошибаюсь, так предписано уставом корабельной службы. Доктор Карпентер собирается захватить с собой мешок с харчем и отправиться пешком на пост ледового наблюдения З. «Снова вышли на связь?» — спросил Ганзен, мгновенно забыв про меня. «Неужели обнаружили станцию?» Покрюсь Пелингу только что. По словам Реберна, до станции пять миль. «Господи! Господи! Каких-то пять миль!» На следующую минуту восторг сменился иным чувством, словно сработало невидимое реле. В подобных метеорологических условиях это равно пятистам милям. В такую погоду и старик Амундсен не прошел бы десятка метров. Очевидно, доктор Карпентер собирается утереть нос Амундсену, сухо заметил Сунсун. -сун. Он намерен идти пешком. Изучающим взглядом, посмотрев на меня, Ганзан произнес. Вот кого надо заковать в кандалы. Пожалуй, согласился командир субмарины. Послушайте, возразил я, на станции остались люди. Возможно, их уже немного, но они еще живы. Хоть один человек да остался. Люди, которым плохо, которые вот-вот погибнут. А когда человек на грани между жизнью и смертью, и пушинка может нарушить равновесие. Я врач, я это знаю. Все может решить сущий пустяк. Глоток спирта, несколько ложек еды, чашка горячего кофе, какой-нибудь порошок. Тогда человек выживет, а иначе ему конец. Люди вправе рассчитывать хоть на какую-то помощь, и я обязан пойти на риск, но помочь им. Я никого не прошу сопровождать меня. Единственное, о чем я прошу вас, это выполнить распоряжение, отданное вам Вашингтоном, то есть оказать мне всяческое содействие, не подвергая опасности Дельфин и его экипаж. Не думаю, что угрозы в мой адрес — это оказание содействия. Я вовсе не намерен подвергать опасности ни ваш корабль, ни ваших моряков. Сон-сон уперся взглядом в палубу. Не знаю, о чем он думал о том ли, как помешать мне, о приказе ли из Вашингтона или о том, что начальником станции Z является мой брат. Сонсон был единственным человеком на корабле, который об этом знал. Он не проронил ни слова. Ему надо помешать, командир, настаивал Ганзен. Ведь если бы вы увидели, что человек приставил к виску пистолет или бритву к горлу, вы бы не позволили ему кончить жизнь самоубийством? Здесь то же самое. Он выжил из ума. С этими словами он постучал костяшками пальцев по переборке. Боже мой! Знаете ли вы, док, почему гидроакустики продолжают нести вахту, хотя корабль не имеет хода? Да потому что они следят за перемещением ледяной стены с наветренной стороны полыньи. И еще потому что следить за дрейфом льда визуально невозможно. Ни один человек не в состоянии продержаться на мостике больше тридцати секунд. Да и не видно ни в такую пургу. Высуньте нос наружу, и вы тотчас измените свои намерения, как пить дать. Мы только что вернулись с мостика. Бесстрастно заметил Сонсон. И все равно он собирается в поход. Я же говорю тебе, он выжил из ума. Мы можем погрузиться сию же минуту, сказал Сонсон. Координаты станции нам известны. Возможно, нам удастся отыскать полынью в полумиле от станции, тогда все было бы проще. Как же? Ищи иголку в стоге сена, отозвался я. Чтобы найти этот канал в паковых льдах, вам потребовалось целых шесть часов, да и то благодаря счастливой случайности. И не вздумайте пробивать лед торпедами. Толщина льда в этом районе в среднем достигает тридцати метров. На то, чтобы всплыть где-то в другом месте, понадобится часов двенадцать, а то и несколько суток. Я же сумею добраться до станции за два-три часа». «Если не окоченеете, пройдя первые сто метров, — возразил Гансен, — если не свалитесь с тороса и не сломаете ногу, если не ослепнете спустя несколько минут, если не провалитесь в полынью, которую не сумели заметить, В таком случае, даже если вы не утонете и выберетесь из воды, через полминуты превратитесь в ледышку. Допустим, ничего этого с вами не произойдет, тогда скажите мне на милость, как вы отыщете станцию, расположенную в пяти милях отсюда. Не потащите же вы с собой гидрокомпас весом с полтонны, ведь магнитный компас в здешних широтах бесполезен. Магнитный полюс находится далеко к юго-западу от нас. Даже если вам каким-то образом удастся не сбиться с направления, то как вы в темноте, да еще в пургу, найдете лагерь или то, что от него осталось? Вы можете оказаться в какой-то сотне футов от станции и не заметите ее. Допустим, вам невероятно повезет, и вы доберетесь до станции. Как вы отыщете дорогу назад? Будете искать собственные следы? Или протянете за собой бечевку длиной в пять миль? Безумная затея, мягко выражаясь. Действительно, я могу сломать ногу, утонуть или замерзнуть насмерть, согласился я, и все равно попытаюсь счастье. Добраться до лагеря и обратно — штука нехитрая. Вы знаете направление на станцию и ее точные координаты. Взять пелинг можно с помощью любого передатчика. Мне нужно лишь захватить с собой портативную рацию и поддерживать с вами связь. Вы же будете корректировать направление движения. Вот и все дела. «Так-то оно так», — заметил Ганзен. «Если бы ни одно обстоятельство. Такой рации у нас нет. Зато у меня в багаже есть портативный радиопередатчик с радиусом действия в 20 миль», — возразил я. «Надо же, какая удача!» — пробурчал Старпом. «Вы, конечно, случайно захватили его с собой». «Держу пари у вас в багаже, и не то найдется, правда, док?» «Что находится в багаже у доктора Карпентера, нас не должно интересовать», — пожурил Ганзена командир субмарины. «Правда, сам он прежде думал иначе. Нас должно интересовать другое, его намерение покончить с собой. Неужели вы рассчитываете, что мы согласимся с вашей смешной затеей, доктор Карпентер? Никто вас и не просит соглашаться». — заметил я. — Вашего согласия не требуется. Я прошу об одном — не мешать мне. И предоставить аварийный запас продовольствия. Если вы этого не сделаете, придется обойтись без него. Я вышел из центрального поста и направился к себе в каюту. Вернее, в каюту Ганзена. Однако, хотя каюта была не моя, едва войдя, я заперся. Полагая, что Ганзан не очень-то обрадуется, найдя дверь собственной каюты запертой, я не стал терять времени. Отперев сложный замок на чемодане, я открыл крышку. Чемодан был на три четверти заполнен арктической одеждой, стоившей бешеных денег. Но эти деньги платил не я. Сняв обычную одежду, я надел теплое нижнее белье, шерстяную рубашку и вельветовые брюки. Затем связанную в три слоя шерстяную парку с подкладкой из натурального шелка. Покрой парки был необычный, своеобразной формы карман с замшевой подкладкой, который шел снизу к левой подмышке, и такой же, но несколько измененной конфигурации карман справа. Запустив руку на дно чемодана, я извлек оттуда три предмета. Пистолет с системой манли калибром 9 мм точно уместился в левом кармане. Две запасные обоймы в правом. Дальше было проще. Я натянул на себя две пары грубошерстных носков, фетровые боты, парку и штаны из меха Кариба, капюшон из меха Росомахи, сапоги из тюленей шкуры, рукавицы из оленьего меха, надетые на несколько пар шелковых и шерстяных варежек. Если кто-то и был лучше меня приспособлен для того, чтобы передвигаться в условиях арктической пурги, так это белый медведь. Да и то незначительно. Повесив на шею снежную маску и очки, я засунул в наружный карман парки фонарь в водонепроницаемом футляре, достал портативную рацию и, закрыв крышку чемодана, запер кодовый замок. Поскольку пистолет был у меня, нужды запирать чемодан не было, но я решил предоставить Сонсуну возможность заняться каким-то делом в мое отсутствие. Положив в рюкзак медицинскую сумку и стальную флягу со спиртом, я отпер дверь. Сонсун по-прежнему находился в центральном посту, там же был и старший офицер. Кроме них, в помещении появилось еще двое – Роллинкс и Забринский. Ганзен, Роллингс и Забринский. Они были самыми рослыми из всех членов экипажа. В последний раз я видел всех троих вместе во время стоянки в Холли-Лох, когда им было поручено охранять меня. Очевидно, Сонсун, человек с узким кругозором. Ганзен, Роллингс и Забринский. Сегодня они показались мне еще выше ростом. «Так я получу продовольствие или нет?» — спросил я у Сонсуна. «Последнее официальное заявление», — проговорил тот. «Я решил, что он страшно удивится при виде медведя, оказавшегося на борту его корабля, но Янки и бровью не повел». Для записи в вахтенный журнал Ваши намерения самоубийственны, шансов у вас никаких. Я не могу дать своего согласия. Ваше заявление принято к сведению, причем в присутствии свидетелей и все такое. Продовольствие. Я не могу дать своего согласия в связи с неожиданным драматическим оборотом. Один из наших техников занимался профилактической калибровкой эхоледомеры и убедился, что защитное реле вышло из строя. Сгорел электродвигатель. Запасного мотора нет. Надо перематывать обмотку. Сами понимаете, что это за работа. Если придется погружаться, вновь полынью не отыскать. Тогда всем крышка. Я имею в виду тех, кто останется на льду. Я не стал осуждать его за ложь, но в душе был разочарован. Можно было придумать что-нибудь поумнее. «Так я получу, НЗ, командир, или нет?» — произнес я. «Продолжайте упорствовать. После всего того, что я вам сообщил? Да ради бога! Я и без вашего НЗ обойдусь. Моему старшему офицеру, торпедисту Роллингсу и радиооператору Забринскому это не по нраву», — заметил Сонсон официальным тоном. «Меня не интересует, что им по нраву. Они не могут позволить вам совершить ошибку», — продолжал командир лодки. Они были не просто большие, они были огромными. Пройти мимо них мне было ничуть не проще, чем ягненку мимо голодного льва. Правда, у меня был пистолет, но чтобы достать его, пришлось бы раздеваться. Между тем я уже убедился, как быстро реагирует Ганзен при малейшей опасности. Ну, достану я пистолет. Что из этого? Таких, как Ганзен, Роллингс и Забринский, не запугать. Не пускать же в ход оружия тем более против людей, выполняющих свой долг. «И они не позволят вам совершить ошибку», — продолжал сун, сун «если не возьмете их с собой. Они сами вызвались сопровождать вас». «Как бы не так, сами», — фыркнул Роллингс. «Вы, вы и вы. Они мне не нужны», — заявил я. «Вежливость называется», — заметил Роллингс. Никому не обращаясь. Можно было бы сказать спасибо, Док. Вы подвергаете опасности жизнь членов экипажа, командор Сонсон. Вы же знаете, какие вам даны распоряжения. Знаю. Но я знаю и другое. В Арктике, как и в горах, у группы вдвое больше шансов на успех, чем у одиночки. Мне известно кое-что еще. Если люди узнают, как мы позволили врачу штатскому отправиться на дрейфующую станцию, а сами, струхнув, остались в теплом, уютном гнездышке, репутация американских военных моряков будет здорово подмочена. Но как относятся ваши подчиненные к тому, что вы заставляете их рисковать жизнью ради доброго имени подплава? Вы же слышали, что сказал командир, произнес Роллингс. Мы сами вызвались сопровождать вас. Вы только взгляните на Забринского. Он самой природой создан для героических поступков. А вы подумали о том, что может произойти, если в наше отсутствие начнется подвижка льдов и субмарине придется погружаться? Зачем напоминать об этом, сказал Забринский? Так и напугать недолго. Я уступил. Иного выбора у меня не оставалось. Кроме того, как и Забринский, я принадлежу к тем, кого и напугать недолго. Я неожиданно понял, что иметь троих этих моряков рядом не так уж и плохо.